Глава восемьдесят вторая Зуби просунул через решетку две кружки и две ложки. «Это вам, человечки, ешьте!» И моджен взяла свою кружку, в ней оказалась бурая жижа, на поверхности которой плавало что-то белое, не то клетки, не то глазные яблоки. «Что это такое?» — поморщилась она. «Зелишь тявы!» — ответил Скрет с оттенком гордости. «А куда делся Миро?» — спросила Мари. «Кто такой Миро?» — не понял Скрет. «Мальчик, который сидел в соседней пещере». Зуби посмотрел на опустевшую камеру. «А, принц!» — его повели домой, в Ярославию. И Моджин выронила ложку. «Правда?» — так сказал сам Модрик Раль. «Ешь тиштя «Не хочу», — покачала головой Эмоджин. «Другого ничего нет», — строго сказал Скрет, погрозив ей когтем. «Они хотят обменять мира на сердце горы?» — задала новый вопрос Мари. «Да», — ответил Зуби, — «король Дракомор получит своего племянника, а гора — свое сердце, и все наконец наладится». И Моджин знала, что мира очень любит своего дядю, но при этом не могла забыть ни стражей, которые гнались за ними через весь замок, ни историю Анделя. Но разве король может причинить вред своему единственному племяннику? И Моджин вздохнула. Ей было бы намного спокойнее, если бы мира был сейчас не один. «А что будет с нами?» — спросила мария. Мы тоже сможем вернуться домой. Лицо Зуби помрачнело. Этого я не знаю. Я отвечаю только за узников и мотыльков. Мария отправила в рот ложку штявы и тут же выплюнула странное блюдо. «Фу!» — воскликнула она, вытирая рот тыльной стороной ладони. «Постойте-ка!» — оживилась Эмоджин. «Вы отвечаете за мотыльков? Каких именно?» «Да за всяких», — пожал плечами Зуби. «Жаль, их не щадит. Я их подкармливаю, слежу, чтобы им хватало сил пережить долгую спячку, укрываю их яйца и все такое». «У вас здесь есть Мизимура?» — спросила Эмоджин. Зуби придвинулся ближе, схватившись когтями за прутьей решетки. «Есть одна». «Да только это очень редкие мотыльки, а почему ты спрашиваешь о них, маленький человечек?» Сердце Эмоджин пустилось вскачь. «Потому что это она привела нас сюда. Эта бабочка привела нас к двери, через которую мы прошли в ваш мир». «Странная история», — покачал головой Зуби. «Мне не верится, что Мизимура могла показать людям невидимую дверь». «Да неужели?» — фыркнула Эмоджин. «А бабочки открывающей дверь между мирами, значит, не странно?» «Конечно, нет», — не уловил ее ироний скрет. «Невидимую дверь нельзя найти без помощи Мизимуры. Даже если кто-нибудь случайно наткнется на нее, он все равно не сможет ее открыть без ключа, а Мизимурой есть живой ключ к этой двери». но «Ну, наконец-то!» — воскликнула Эмоджин. «Наконец-то у нас есть хоть какая-то подсказка. Теперь ей было понятно, почему они не смогли вернуться обратно в сад. Дверь нельзя открыть без мотылька». Чтобы заслужить расположение зуби, Эмоджин решила попробовать его штяву. Белесый комок теста качался на поверхности кружки, и девочка рискнула сделать глоток. Суп жутко вонял. и на вкус напоминал гнилые овощи, но Эмоджин заставила себя проглотить его. «Это необычно», — выдавила она, стараясь не морщиться. мари смотрела на нее с ужасом. «Я рад, что тебе понравилось», — кивнул скрет. «Я сварил эту штяву из лучшего кочана с капусты». и Моджин попыталась вытянуть из него еще какие-нибудь сведения о мотыльке. «Я слышала от жителей Ярославии, что Мизимура — вестница несчастья. Вы тоже так думаете?» «Вздора чепуха!» — отрезал Зуби. «Мизимуры преданы нам с кретом, но это не значит, что они враги людям. Они очень умные создания, у них всегда есть план. Знать бы только какой!» «Та бабочка, о которой ты говоришь, должна была помочь нам вернуть сердце горы. Каждую ночь я выпускаю разных мотыльков и прошу их всех только об одном. Ума не приложу, почему Мизимура привела в наш мир двух человеческих детенышей?» «Должно быть, она подумала, что мы можем вам помочь», — предположил Мари. Зуби почесал макушку. И Моджин поежилась от звука, с которым его когти скребли по голому черепу. «Царап, царап, царап!» «Вообще-то вы уже помогли», — сказал он наконец. «Вы привели к нам маленького принца, верно? Ведь это из-за вас он отправился в горы?» «Да, но...» «Значит, не будь вас, кралю нечем было бы торговаться с королем», — зубий отошел от решетки. «Мотыльки давно рассказали нам, что камень хранится у короля Дракомора, но до сих пор мы не знали, как его вернуть, а теперь вы привели принца!» «Мира наш друг!» — крикнула Эмоджин, швыряя кружку. Суп разлился по каменному полу. «Мы не такие, как вы думаете, мы не приводили его сюда, чтобы вы его использовали!» «Возможно, вы сами не знали, что делали», — не стал спорить Зуби, но вышло все так, как я сказал. и «Имоджин в бешенстве потрясла прутья решетки. Выпустите нас отсюда!» «Мне жаль», — ответил Зуби, «но, честное слово, я не могу этого сделать».